На том окончил свою песню влюбленный пастух, а Тирсис и Дамон порешили долей не прятаться. С веселым видом направились они к Элисио, а тот, увидев их и узнав своего друга Дамона, с несказанной радостью бросился к нему навстречу и воскликнул. Какой счастливый случай распорядился так, чтобы ты, благоразумный Дамон, порадовал своим присутствием эти берега, которые так давно тебя ожидают? «Этот случай оказался счастливым, ибо он позволил мне повидаться с тобой, Элисью», — отвечал Дамон. «Я столь же рад нашей встрече, сколь велико было мое желание тебя видеть, а долгая наша разлука и дружеское расположение, которое я к тебе питаю, заставили меня искать этой встречи». «Но ты вправе был сказать то, что сказал, потому что ты видишь перед собой знаменитого Тирсиса, красу и гордость земли Кастильской». Когда Элисио удостоверился, что спутник Дамона Тирсис, которого он раньше знал только понаслышке, то, приветствуя его, с превеликой учтивостью сказал, «Твоя счастливая наружность, знаменитый Тирсис, вполне соответствует тому, что о достоинстве твоих и благоразумии возвестила многоречивая молва в близлежащих и в дальних краях» и отныне ты можешь видеть во мне и считать меня, которого сочинения твои всегда восхищали и в котором возбуждали желание познакомиться с тобой и служить тебе искренним твоим другом. Как я этому рад, это ты можешь прочитать на моем лице, — отвечал Тирсис. Мне дорого не расположение, которое ты ко мне питаешь, из-за того, что трубит обо мне молва а дорога милость, которую ты мне оказываешь, желая видеть меня в числе твоих друзей. А так как между истинными друзьями всякие любезности излишни, то давайте прекратим их, и пусть наши поступки подтвердят искренность наших чувств. «Я желаю вечно служить тебе», — сказал Элисио, — «и ты в этом убедишься, Кирсис, если только время и судьба предоставят мне для этого благоприятный случай». Положение же, в котором я нахожусь сейчас, хотя и не променял бы его ни на какие блага, стесняет мою свободу предлагать свои услуги. Когда человек поднимает взор свой так высоко, как ты, сказал Дамон, было бы безумием стремиться опустить его на нечто менее достойное. Так что, друг Элисио, не жалуйся на свое положение. Уверяю тебя, что если сравнить твое положение с моим то я мог бы скорее позавидовать тебе, нежели посочувствовать. Сейчас видно, Дамон сказал Лисию, что ты давно не был на этих берегах, а стало быть, не знаешь, как здесь заставляет меня страдать любовь. Если же ты здесь давно обретаешься, значит, тебе неизвестен и неведом нрав Галатеи, ибо если бы ты его знал, ты сменил бы на сочувствие зависть, которую ты ко мне питаешь. «Чего может ждать от нрава Галатеи тот, кому известен нрав Амаририды?» — спросил Дамон. «Если твое пребывание, Дамон, на этих берегах будет столь продолжительным, как бы того хотелось мне, — заметил Элисию, — ты узнаешь и увидишь Галатею и услышишь от других, что ее милосердие и жестокость совершенно равны, и крайности эти укорачивают дни того, кто имел несчастье полюбить ее». На берегах нашего Энариса, — вмешался этот Тирсис, — более распространена молва о красоте Галатеи, нежели о ее жестокости. Однако совсем всем тем говорят, что она благоразумна. Если же это правда, то из ее благоразумия рождается желание узнать ее, из желания узнать желание почитать ее, из желания почитать боязнь погубить ее, а из боязни погубить отказ от удовлетворения своей прихоти. Ты же, Элисио, видя, что она противится исполнению твоих намерений, называешь ее жестокой, хотя должен был бы называть ее чистой и целомудренной, но это меня не удивляет, ибо в конце концов это свойственно всем несчастным влюбленным. «Твои слова были бы справедливы, Кирсис, — сказал Элисио, — когда бы мои желания уводили ее со стези чести и целомудрия. Но если они столь скромны, сколь того заслуживают достоинства ее и доброе имя, то к чему же это презрение, эти суровые и безжалостные ответы? Зачем так явно отворачиваться от того, все счастье которого заключается в том, чтобы ее видеть? «Ах, Тирсис, Тирсис!» — продолжал Элиисьо, — Ты должен видеть в любви наивысшее благо, но как спокойно говоришь ты о ее последствиях? Я не понимаю, как может совмещаться в тебе та мысль, которую ты сейчас высказал, с той, которую ты однажды выразил в песне. Ах, как смирен и боязлив я стал в своих когда-то дерзких упованиях и совсем прочим, что ты к всему присовокупил. Эрастро до сих пор молча слушал беседу пастухов, восхищаясь очаровательной их приятностью и манерой держать себя, а также признаками того, что каждый из них обладал более обширным умом, нежели он. Однако ж, видя, что, рассуждая о сердечных делах, они выказывают чрезмерную узость, он, почитая себя более опытным в этой области, чем они, нарушил молчание и сказал... Я полагаю, благоразумные пустухи, что долговременный опыт докажет вам, что состояние любящих сердец, которые, подчиняясь чужой воле, являются жертвами изменчивости чужого нрава, многообразно. Тебя, достославный Кирсис, не должно удивлять то, что говорит Элисио, а его — то, что говоришь ты. Нельзя приводить в пример не то, что, как утверждал Элисио, ты пел, не то, что, как мне известно, ты сказал в своей песне — О, бледность, признак слабости моей. Этими словами ты ясно выражаешь печальное состояние, в котором ты тогда находился, ведь из твоих краев до нас медленно идут вести о твоей радости, прославленной в знаменитых твоих стихах, которые, если память мне не изменяет, начинаются так встает заря и щедрой рукой, отсюда вытекает с полной очевидностью, что день на день не похож. Любовь обычно изменчива, сегодня она заставляет нас смеяться над тем, над чем мы плакали вчера, а завтра плакать о том, над чем мы смеялись сегодня. А как мне хорошо известны причуды любви, то и не почитаю я задолженное считать суровость и неизменное пренебрежение Галатеи концом и крушением моих надежд, ибо я надеюсь, что любовь моя станет ей отрадой. «Кто не надеется на успех, будучи столь пламенно влюбленным и столь скромный, питая желания, как уверяешь ты, пастух, — отвечал Дамон, — тот на краю отчаяния. Уже верно, ты ждешь от Галатеи слишком многого, но скажи мне, пастух, если она будет к тебе благосклонна, то неужели желания твои так скромны, что ты не пожелаешь большего?» «Можешь быть в этом уверен, друг Дамон, — сказал Элисио. Достоинства Галатеи не позволяют ни желать, ни надеяться ни на что другое. К тому же она столь недоступна, что порою у Эрастра угасают надежды. Мои же надежды убывают настолько, что для него ясно, а для меня несомненно, что смерть придет раньше, нежели они избудутся. Однако не негоже встречать почетных гостей печальными рассказами о наших горестях, а потому оставим эти горести здесь и направимся в селение, где вы отдохнете от тягот и трудностей пути, и где вы в полном покое, если только это вам по душе, узнаете о том, что лишает покоя нас. Все рассудили за благо послушаться совета Элисьо. Элисьо и Арастро собрали свои стада ранее обыкновенного, и в обществе двух пастухов, беседуя о разных приключениях, впрочем, только любовных, направились в селение. Но Эрастро все свое время отдавал музыке и пению. Кроме того, ему хотелось узнать, так ли искусны в этом вновь прибывшие пастухи, как о том шла молва. И вот он, дабы вдохновить и воодушевить их, попросил Элисью поиграть на скрипке и под ее звуки запел. «Неистовый огонь твоих очей, вселенную заливших ярким светом, так иссушил меня, что в мире этом...» Мне остается жить немного дней. Разгульная волна густых кудрей, Что с золотом червонным схожи цветом, Слепит мой взор, как феп, когда он летом на землю не свергает сноп лучей. О, дева лучезарная светила, Тебя и молит об одном, дай мне терзаться на костре надежды, а коль моя любовь тебя постыла, Испепели меня своим огнем. Чтоб мог и я смежить спокойно вежды. Песня показалась пастухам не дурной, не разочаровал их и голос арастра, хотя и не дивный, но, во всяком случае, приятный для слуха. Затем Элисия, вдохновленный примером Арастра, заставил его заиграть на свирели и под ее звуки запел Ах, как тому, о чем мечтаю я, мешают всеми силами своими! Эфир, огонь, земля, вода, и с ними губительница дивная моя. Отчаяние и скорбь в душе тая, забыть я жажду дорогое имя, но тщетно. Власть над чувствами людскими имеет лишь предвечный судья. Вода, земля, огонь, эфир совместно с губительницей милой моей все, все во мне надежду убивает» с жестокостью доселе неизвестной, творит расправу злобный рок над ней, а без нее и жизни не бывает. Когда Элисье кончил, то под звуки свирели эрастру запел Дамон. Я словно воск, и память навсегда мне в душу врезала Амарелиду, красавицу, что так прелестно с виду, но сердцем до жестокости тверда. О, как омур ошибся я, когда отдался слепо под твою егиду, за что свершин блаженство в гроб и сниду, сгорев от страсти, скорби и стыда. Цвела моя любовь, пока давала опору ей надежда, как плющу могучий ствол раскидистого вяза. Но нет надежды, и любовь увяла я своей ошибки я грущу хоть в ней не раскаялся ни разу когда допел Дамон, под звуки трех инструментов запел тирсис надежда в миг когда я вечный сон уже мечтал вкусить во мгле могилы ты мне такое счастье подарила каким еще никто не одарен был перед самой смертью воскрешен Я встречаюсь с Филидой девой милой, чей лик природа свойством наделила зло превращать в добро и в песню в стон. Коль по пути на казнь успел несчастный взглянуть в лицо монарху своему, смягчают судьи приговор суровый. Вот так, Филида образ твой прекрасный, рассеивая скорбь, как солнце тьму, страдальца возрождает к жизни новой. Когда же допел песню Тирсис, все пустухи столь мелодично на инструментах своих заиграли, что одно наслаждение было их слушать. И в тот же миг, словно в ответ им, божественные божественной гармонии зазвучали хоры великого множества птиц, ярким своим оперением сверкавших в густой листве. Так шли некоторое время пустухи, пока не приметили давным-давно прорытую в горе пещеру, находившуюся совсем близко от дороги. А потому они явственно различили звуки арфы, на которые играл некий пещерный житель, и тут Эрастро, прислушавшись, молвил. Остановитесь, пастухи! Сегодня, кажется, все мы услышим то, что я вот уже несколько дней мечтаю услышать, а именно пение одного милого юноши, который неделю-две тому назад здесь поселился и ведет столь суровую жизнь, какую, по моему разумению, в его молодые лета вести не должно. И когда мне случалось проходить мимо, до меня доносились звуки арфы и до того сладкое пение, что мне хотелось слушать его еще и еще. Однако ж всякий раз я заставал лишь конец песни. И сколько я не заговаривал с юношей, и сколько не старался войти к нему в дружбу, обещая сделать для него все, что только в моих силах, он так и не сказал мне, кто он таков и что принудило его в столь юные годы полюбить одиночество и бедность. Рассказ Растра о юном отшельнике вызвал и у других пустухов желание узнать, что с ним приключилось, и они порешили сперва подойти так, чтобы он их не увидел, к пещере, и послушать его пение, а потом уже начать с ним разговор. И тут посчастливилось им найти укромное место, где они, оставшись незамеченными, и прослушали все, что пребывавший в пещере под звуки арфы выразил в этих стихах. «Я пред любовью, небом и судьбою ни в чем не виноват, но с яростью невиданной толи они меня живым ввергают в ад, не трогаясь мольбою их жертвы, обезумевшей от боли. О, горестная доля! Чьим произволом, силой чар каких от рада дней моих превращена в столь тяжкие мучения, что жду кончины я, как избавление. Я сам себе не мил из-за того, что, корчась от страдания, порвать не смею узы бытия, что чусь навек пресечь в себе дыхание, но задержать его в последний миг не может грудь моя, что опьяняюсь я, Все вновь и вновь надеждаю поддельной, И жизнь влочу бесцельно, А небо каждый час за это мне Ее постыли делает вдвойне. Нелегкий труд к моей печали вящей Мне вручил мой друг, Меня смягчивший пенями своими. О казнь доверием худший из мук, О яд, что меда слаще, О пытка, что блаженство носит имя, Как тарават с другими, как к их слезам отзывчив Купидон, Мои же просьбы он надменно оставляет без ответа. Но ради друга стерпишь и не это. Сколь многим за благой порыв рука судьбы неблагодарной Бедой или неудачей воздала. Злорадствуешь и ты, божок коварный, Взирая, как тоска дает тех, в ком страсть пожар зажгла. Так пусть спалит дотла огонь тобой мне в сердце зараненный, колчан твой золоченый, А то и стрел, что пламени пожрет, ты сам настигнут будешь в свой черед. Какие ухищрения, козни, ковы сумел ты вход пустить, чтобы себе я изменил безбожно, И дал тебе меня поработить, и крепкие оковы венком цветочным щел неосторожно. Меня уверил ложно ты в том, что обретет мой дух больной здоровье и покой под властью милосердную твоею. А сам накинул петлю мне на шею. Но нет, тебя не вправе я отнюдь винить в своем несчастье. Дать не посмел я сам тебе отпор, когда в меня ты бросил искру страсти. Я сам помог раздуть из огонька неистовый костер и смертный приговор мне вынесен судьбою по заслугам, хоть вижу я с испугом, что не положит даже смерть предел тем мукам, что при жизни я терпел. Мой враг прелестный Нисида, мой милый друг Тимбрио, вы, кто несчастен и счастлив одновременно, с какой тайной целью и за что враждебные светила нас с вами разлучают неизменно? Сколь в этой жизни бренной непрочно все, чем смертный дорожи. Минута пробежит, и вот уж радость в горе превратилась, как будто ночь на смену дню спустилась. Царит непостоянство в мире всем, играя всем и всеми, кто знает, что случится через час. Вдаль без возврата улетает время, спеша смахнуть крылом смех с наших уст и слезы с наших глаз. А коль прольют на нас свои щедроты небеса благие, то милости такие полезны только тем, чьи души ввысь, сгорев в горниле чувства, вознеслись. Горе и взор, и руки воздевая, я Господа молю, чтобы в его святом раю, куда я все помыслы стремлю, весельем стала скорбь моя былая. Вместе с последними звуками жалостной песни из груди пребывавшего в пещере отшельника вырвался глубокий вздох. Тогда пастухи, убедившись, что он умолк, тотчас вошли все вместе в пещеру и увидели сидевшего в углу прямо на жестком камне милого и приятного юношу лет двадцати двух, в домотканной одежде, басово, подпоясного грубой веревкой, заменявшей ему ремень. Голова у него свесилась на бок, одной рукой он держался за сердце, другая же была бессильно опущена вниз. Найдя его в таком состоянии и заметив, что когда они вошли, он не пошевелился, пастухи догадались, что юноша дурно. И они не ошиблись, ибо вновь и вновь, возвращаясь мыслью к своим несчастьям, он почти каждый раз доходил до обморока. Как скоро к нему приблизился Эрастро и взял его за руку, он очнулся, однако же вид у него был до того растерянный, словно он припоминал тяжелый сон, каковы и знаки немалой печали, о печали вошедших. И тут Эрастро сказал. «Что с вами, сеньор?» Какая скорбь теснит измученное ваше сердце! Не таитесь, ведь перед вами тот, кого не устрашат никакие муки, лишь бы вас ему избавить от мук. Не в первый раз, любезный пастух, обращаешься ты ко мне с этим предложением, слабым голосом заговорил юноша. И верно, не в последний приходится мне от него отказываться, ибо судьба устроила так... «Что ни ты не можешь быть мне полезен, ни я при всем желании не могу воспользоваться твоими услугами. Прими же слова мои как дань благодарности за твою доброту, и если ты еще что-либо желаешь знать обо мне, то время, от коего ничто не скроется, скажет тебе даже больше, чем мне бы хотелось». Если вы предоставляете времени удовлетворить моё любопытство, возразило Иравстрал, то вряд ли вы потом поблагодарите время от того, что оно, к нашему прискорбию, выдает самые заветные тайны наших сердец. Тут пустухи принялись на перебой упрашивать юношу, чтобы он поведал им свою кручину, особливо Тирсис, который, приводя разумные доводы, объяснял ему и доказывал, что нет такого горя, коему нельзя было бы помочь, разве что смерть, гасительница человеческих жизней, преградит нам путь. К этому он присовокупил еще и другие доводы, после вот чего упорный юноша согласился удовлетворить всех, кто желал выслушать его историю, и обратился к пастухам с такими словами. Приятные собеседники хотя мне надлежало бы прожить остаток дней моих без вас и провести его в более строгом уединении, однако, чтобы знали вы, сколь дорого мне ваше участие, решаюсь я рассказать вам все, что почту нужным, рассказать, как довела меня своенравная фортуна до того жалкого положения, в коем я нахожусь ныне. Но как час теперь должен быть довольно поздний, с заключением же моим нет числа, И прежде, нежели я кончу свой рассказ «Нас может застигнуть ночь», то лучше нам всем отправиться в деревню. И я намеревался пойти туда завтра утром, но могу совершить этот путь и сейчас. Ведь мне все равно нужно быть в вашей деревне, там я достаю себя пропитание. И дорогой я поведаю вам, как сумею все мои горести».